Дождь. Мы сумели прожить следующий месяц благодаря дождю. Казалось бы, я должен любить его холодные струи после этого. Но я стал ненавидеть шелест падающей с неба воды. Потому что именно с его приходом на обжитом кладбище поселилась подлинная хозяйка смерти. Богатые люди... В дорогих костюмах посчитали недополученную прибыль и очень расстроились. Настолько сильно расстроились, что кого-то лишили премии, кого-то подвинули по карьерной лестнице ниже, чем было запланировано. И волна недовольства с корпоративного Олимпа докатилась до островов, чтобы выплеснуть несколько цистерн бензина в зачахший костер революции и на позиции разномастных сводных бригад, зачистивших львинную часть территории, двинули орду наемников, максимально укомплектованных оружием и боеприпасами. Тропический дождь, набравший силу под конец мокрого сезона, поливало склизлы джунгли, превратив в болото весь лес рядом с невысокими горными склонами. Зачатки дорог исчезли среди бурых от глины ручьев. Трудно проходимый подлесок превратился в спутанный бурелом, протянувшийся из одного конца архипелага до другого. Но людей в дорогих костюмах мало волновала погода. Их больше беспокоили упавшие котировки акций. Поэтому наемников послали вперед, не обращая внимания на развившиеся хляби небесные и вместе с холодными каплями дождя в нас полетели капли свинцовые. Тогда я и разлюбил дождь. Я высунул голову в предбанник и подставил лицо холодным струям дождя. Не успел шум в голове стихнуть, как по узкому проходу, ко мне проскользнул капитан Кокрелл, больше похожий на сгнившего заживо мертвеца, раскопавшего ночью глиняную могилу. — Жив Не знаю, мне показалось, или по башке действительно чем-то настучали. — Было такое, — согласился ротный, устало пытаясь смыть наслоение грязи с лица. — Третий минометный обстрел за сутки. Пара гостинцев досталась и тебе, — Скажи, спасибо летунам, что поделились тогда пенобетоном. Твой бункер сейчас можно проловить лишь солидным калибром, а не переносными пуколками. Ноги не держали, и я присел на дно окопа, о чем сразу же пожалел. Мокрые от пота штаны тут же начали впитывать холодную грязную жижу. Но подниматься уже не было. Ни сил, ни желания. Я еще раз вздохнул, пахнущий дымом воздух, и закашлялся. «Командир, еще сутки-двое, и я начну штамповать обрубки. Надо что-то придумать, пока еще не поздно. «Разжуй!» — с трудом разлепил веки смертельно уставший мужчина, плюхнувшийся в грязь рядом со мной. «Что за обрубки?» У меня по двадцать человек за сутки с ранениями спасают лишь запасы имплантов и пластик, что в городе добыли. Но этих запасов еще на день, и парни, которых я штопал, попадают ко мне по второму-третьему разу. И у большинства раны осколочные или огнестрельные, грязные, с размножением тканей и оборудования. «Еще чуть-чуть, и я смогу лишь делать ампутации. Тяп-ляп, получите обрубок вместо человека. Тело, способное лишь гадить, и голова, которой надо объяснять смысл будущей жизни». Ротный помолчал, потом лишь кисло усмехнулся и прощепел «Значит, будешь клепать то, что получится, док». «Мы еще хорошо сидим на оборудованных позициях, а парней по округе уже смяли. Поэтому готовься, скоро вся рота к тебе в гости начнет ходить, каждые полчаса. Правда, что там от той роты-то осталось? Шестьдесят человек от силы, и то половина из пробившихся к нам остатков с остальных рот». Обещаны подкрепления. У капитана даже не нашлось сил поддеть, как следует, собеседника идиота. Подкрепления драпают, док. Как есть, драпают. В порту на корабли не пробиться. Тяжелую авиацию неплохо пожгли при первом же серьезном налете. Так на остатки забились штабные. И сдернули быстрее визга. Они же спрогнозировали, что наемники войдут в столицу за три дня. А мы уже две недели держим высоты, и часть проходов к ним. Можно сказать, что нас уже нет, а в городе никак не могут установить новый демократический порядок. И что потом, когда в дополнение к нашей голой жопе Закончатся боеприпасы и медикаменты. Тогда ты возьмешь скальпель, и мы будем грызть врагов зубами. И не ухмыляйся, док, так и будет. Потому что мы уйдем отсюда лишь после падения первого гаубичного снаряда. Пока лупят из минометов, мы будем огрызаться, пустив корни в склепы. А потом... После подхода основных сил противника Нас сковырнут и погонят через горы к океану, Где и добьют, вот и весь прогноз. Ротный был прав. Погнав разрозненных ополченцев перед собой, Крупные силы наемников ударили широким фронтом. Соотношение сторон на особо важных участках доходило до 1 к 10 не в нашу пользу. Крошечный пятачок, на котором мы обустроили кладбище, спасало наличие нескольких дополнительных оборудованных площадок для авиаторов и хорошо укрепленной позиции трехгаубичных батарей на высотах за спиной. Благодаря остаткам нашей сети датчиков, артиллеристы неделю пластали, наступающего противника при каждой атаке. Усиленные взводы спецназа тем временем прикрывали их от вражеских диверсионных групп и давили мелкие отряды, гребущие по непроблазной грязи к океану. Целую неделю я с трудом успевал латать раненых и надеялся, что через пару дней мы победим. Потом... Бог войны выскреп остатки складов, до которых смог дотянуться, и мы остались без серьезного прикрытия, к которому добавились потери от зенитных комплексов у летунов, Язверевшие от безжалостного кровопускания штурмовые отряды наемников принялись за нас всерьез. А мы откатились от дальних подступов к ближним, потом зарылись в давно обжитые окопы, а потом и вовсе убрались под землю, лишь огрызаясь в произвольном порядке из заботливо укрепленных бункеров. Стреляли, подрывали, ночью сходились в рукопашню на чужой территории и держали проклятую всеми богами высоту. Держали, держали. Пока парни умирали в непролазной грязи, Я оперировал в скрепе-2, под насадный свист полуздохшей вентиляции. Крыл и штопал, собирал из кусков разбитого металла подобие конечностей, замещал сожженные суставы грубыми подобьями, кидал шунты над оплавившимися микросхемами, вливал литры крови заменителей и адаптантов. В конце первой недели... Я боялся промахнуться от недосыпания. Иногда в глазах двоилось, а рядом с операционным столом уже лежала очередь срочных. После двух недель я уже ничего не боялся, а работал подобно закостеневшему автомату. Скупые движения, механические операции, упрощение элементной базы и возврат в строй бойца любой ценой. Когда к нам подтянули тяжелую артиллерию, я фактически спекся. И после разговора с командиром мир воспринимал рваными кусками. мерцающий свет ламп, бурая тягучая пленка, свернувшейся крови на бетонном полу, глядки инструментов в кювете, недовольный писк диагоноста и пустые коробки от препаратов.